Глава седьмая. Мы уезжаем гордой группой из двух человек. Впереди е д е т а р и я в своем книжном фургончике. Я сразу за ней. Попи периодически фырчит и подергивается, как бы предупреждая меня, что гнать не надо. Делая глубокие вдохи и выдохи, я приказываю себе успокоиться и внимать пейзажам и слиться с природой. Не получается. Мне сложно вести такую махину, поэтому я вцепляюсь в руль и неотрывно слежу за дорогой. Интересно, я когда-нибудь привыкну? Мне будет легче управлять Попи. Я представляю себе картинку из будущего: мои волосы развеваются на ветру, впереди открытая дорога, в солнечных очках отражается солнце, и я мурчу себе поднос незамысловатую песенку. Вместо этого я сжимаю челюсть и пытаюсь отвлечь себя мыслями о своем новом меню, надеясь, что это поможет расслабиться. С горем пополам стратегия работает, и мы прибываем в Хэнуай, также известный как город книг и место, где проводится литературный фестиваль в конце мая. Фестиваль уже скоро, и идти он будет 10 дней. Тем временем мы планируем навестить близлежащие города, рынки и ярмарки. А заодно посмотрим округу. Я паркуюсь рядом с арей и выпрыгиваю из попи, на этот раз без падений и луж. Кажется, матушка природа не в курсе, что весна уже началась. Дождей нет, но и солнца тоже. Меня охватывает чувство гордости. Конечно, порой я все еще думаю о старой жизни, но у меня по н е м н о г у получается жить моментом. Мне нравится это даже больше, чем я, кажется, заслуживаю. Порой я жалею, что сменила блестящую карьеру на жизнь в дороге, на погоню за эфемерной мечтой, которую сам не можешь сформулировать, и порой не понимаешь, что вообще творишь. Но знаете, бывают мгновения, как сейчас, когда впитываешь в себя пейзажи, понимаешь, что жизнь не обязательно должна быть выстроенной, расписанной по минутам. Можно наслаждаться случайными моментами. Такими, как недовольное урчание Попи, п когда я захлопываю дверь. Мне кажется, так она говорит: "Не бросай меня". Я с восхищением разглядываю новые виды. Хэйонвай просто очарователен. Насыщенные зеленые поля, домики с соломенными крышами, чудесные цветы в полуразрушенных каменных стенах выглядит совершенно сказочно, будто картинка из книги ожила. Иди сюда, взгляни. Ария зовет меня к себе. Она заворачивает на неприметную улочку. Перед нами ряд одинаковых, как капли воды, домиков. Большая каменная стена частично загораживает их от чужаков, только глаза окошки выглядывают. Но причудливость здесь в другом. Перед стеной расположились шаткие книжные полки, забитые произведениями в твердых переплетах. в и с и т табличка: продаются за фунт каждая. Книги выглядят потрепанными, но такими притягательными. Некоторые из них упали на бок, и ветер шелестит их страницами, словно книги шепчут на своем языке. Мне он незнаком, но вот Ария точно их поймет. Она с огромными глазами рассматривает тома, очарованная их волшебством. Есть в этом что-то романтичное. Рай к н и г о л ю б а спрятанный в этой крохотной улочке. Мы просто обязаны купить несколько, заявляю я. Во мне просыпается нужда обзавестись парочкой своих книг, вопреки моему правилу не таскать с собой слишком много. Но эти книги особенные, так что я договариваюсь с собой, что в случае чего их всегда можно отдать в магазин Чикари. Несколько? Несколько? Я беру все. Они же прекрасны. Она достает первую книгу с полки. Когда-то она была кобальтового синего, но со временем поблекла. Ария глубоко вдыхает ее аромат и поворачивается ко мне с горящими глазами, будто только что осознала в чем смысл жизни. Лучший запах на свете. Никакой цветок или духи не сравнятся. Они пахнут прожитыми жизнями, опытом, словами. Интересно, никогда не думала о книгах в таком ключе. Конечно, они открывают для нас новые миры и места, поддерживают нас, когда рядом никого нет. Но подержанные книги, у них ведь целая жизнь. Их передают из рук в руки, отдавая частичку себя, делятся опытом, особой магией. Из домика слева выходит дряхлая старушка. Она идет медленно, опираясь на трость, и тут замечает нас. Похожее издание Хэтсейкер нашло свой дом. Она заговаривает Саре и чувствую родственную душу. Любовные романы слева. Считайте, они все нашли новый дом. Улыбается девушка. Рановато вы на фестиваль, говорит старушка, проворно собирая книги, которые ей подаёт Ария. Откуда она знает, что мы здесь за этим? Будто прочитав мои мысли, она продолжает. Книга л ю б о в т о я всегда учу ю Старушка постукивает пальцем по красному носу. У них особый запах, разве вы не знаете? Женщина уже совсем пожилая, у нее морщинки, обвисшая кожа, но стоило ей заговорить загадками, как в ее глазах загорелся озорной огонек. н у и чем же они пахнут? Любопытствую я. Текилой, хохочет старушка. Текилой? Не знаю, шутит она или просто сошла с ума. Но я смеюсь за компанию и незаметно делаю шаг к Кари. От нее и впрямь тянет легким запахом текилы и агавы. Старуха права. От подруги пахнет чем-то сладким с нотками цитруса, будто бы по забытыми надеждами и брошенными мечтами. Я же сказала. Многозначительно говорит она. Теперь верю, отвечаю я. Неужели все к н и г о м а н ы такие загадочные? Эти двое, кажется, общаются еле заметными знаками, поднимают бровь, слегка склоняют голову. Ария исследует полки и выбирает те книги, что ей интересны. Думаю, хватит. Ария отдает последний роман в руки старушки и, п о и с к а в в кошельке, достает деньги. Спасибо, мелочки. Через пару дней начнется ярмарка еды. Вам стоит там обосноваться. Старуха рассказывает нам, как добраться до соседней деревни и как получить разрешение на участие. Увидимся в следующем году. Понимающий говорит она. Мы машем на прощание и Ария протягивает мне книгу "Ромео и Джульетта". Серьезно? Несчастная любовь пробирает каждый раз. Положив руку на сердце, отвечает она. Классика. Может мне сделать чай по книге? Любовное зелье. Как романтично! Ах, вот бы они сбежали вместе в конце. Голос Арии дрожит, похоже, произведения Шекспира трогают ее за живое. Может, ей и самой р а м е о нравится. Типичные к н и г о л ю б ы влюбляются в персонажа книги, а потом расстраиваются, что он вымышленный. Любовное зелье р а м е о и Джульета, а что звучит неплохо? Меня озаряет новая гениальная мысль, и я щелкаю пальцами. А если я создам целую коллекцию чая по литературным произведениям? Алиса в стране чудес для тех, кто любит путешествовать, Ромео и Джульетта от несчастной любви, маленькие женщины для дружбы. О боже, Рози, это же просто лучшая идея, что я когда-либо слышала. Может, даже лучше, если мы будем работать сообща. У тебя есть подходящие книги? Можем продавать их вместе с чаем. Да ты просто гений. Ария так и светится от радости. Давай запишем, что тебе нужно, и приступим. Я тогда закажу подходящие книги. Ну ты даешь, конечно, маркетинговый гений. Мы возвращаемся к Поппи, обмениваясь идеями. А что насчет этикетки и упаковки? Сделать простой дизайн. Надписи от руки на биоразлагаемых пакетиках. Всегда выбирай простоту, Рози. Весь полдень мы обсуждаем зародившуюся идею. А позднее мне приходит сообщение от Оливера. Я спрашиваю у Арии, был ли у нее куратор, когда она зарегистрировалась на сайте. Оливер пишет мне каждый вечер. Справляется как дела, и мы болтаем о том о с ё м Ария в недоумении поднимает бровь. Ничего такого не было, ничего, Шеньки. Тебе это ни о чем не говорит. О том, что ему скучно. Девушка смотрит на меня странным взглядом. Чего это с ней? Что? Она хмыкает и говорит. Думаю, ты ему интересна. Вряд ли он пишет просто, чтобы напомнить тебе проверить колеса. Или какие он там использует отговорки? Я краснею до кончиков волос и перебиваю арию. Ничего подобного. А вдруг он, а вдруг он увлечен тобой и пытается узнать больше, притворяясь, что ему интересен каждый скрип и вздох Поппи. И почему ты вечно себя принижаешь, Рози, постоянно? Я так не делаю. Она мотает головой, и ее грива блестит на солнце. Делаешь? Ты выдумываешь всяких маньяков с топорами, грабителей и беглых преступников, лишь бы не признавать, что ты кому-то нравишься. А может, он просто одинок, как и все другие путешественники. Я неловко улыбаюсь. Думаешь, он все-таки не маньяк с топором? Она вздыхает и кидает в меня подушкой. Будешь продолжать в том же духе? И один точно появится в моем лице. Ауч. Ладно, но подумай сама. Оливер это просто пиксели на экране, как и я для него. Нельзя влюбиться по сообщениям в интернете. Опять ты думаешь больше, чем надо. Ухмыляется о н а Ну знаешь, мисс Всезнайка, мне просто сложно представить, что кто-то влюбился по интернету. Это глупо, отчаянно и опасно. Опасно? На дворе 21 в век. Сейчас все так знакомятся. Я ц о к у ю языком. Я как-то встретилась с парнем, с которым познакомилась в интернете. Маньяком он не был. Продолжает Ария. И как? Она морщит нос. Целоваться не умел. В смысле? Губы же у него были, как можно не уметь целоваться? У него были прекрасные губы, соблазнительная улыбка, но целовался он отвратительно, со слюнями и всем прочим. Он будто пытался меня сожрать. Меня это оттолкнуло. ты с ним порвала? ага. онлайн. кивает она. по емейлу. сообщением на фейсбуке. у меня аж челюсть отвисла. ну ты даешь. да я знаю что это подло. смеется Ария. но я не хотела видеть его лично. и вообще это было давно. с тех пор я повзрослела. она напускает на себя серьезный вид. ага я вижу. а что насчет тебя Рози? Поделись тоже какой-нибудь стрёмной историей со свидания. От воспоминаний меня аж передергивает. Да, в молодости я была не особо разборчива. Я встречалась с парнем в средней школе, а оказалось, что у него изо рта пахнет просто отвратительно. Лучше уж слюнявые п о ц е л у и О нет! Ария прикрывает рот ладонью и хохочет. И что потом? Я пожала ему руку. Что? Между идеальных бровей девушки залегает складка. Сейчас, оглядываясь на прошлое, я понимаю, что это и правда смешно. Вместо поцелуя я взяла его за руку, и с тех пор наши отношения были исключительно платоническими. Ария смеется громче прежнего. Сумасойти, Рози. А что было потом? Потом мы разошлись, что неудивительно, и всю школу он искал себе кого-то. Встречался то с одной девочкой, то с другой. В один судьбоносный день он пришел с мятной конфеткой во рту и больше без них не ходил. Наверное, кто-то раскрыл ему страшную правду. Бедолага. А нормальные отношения у него после этого были? Не знаю. Я уехала строить свою блестящую карьеру шефа в Лондон. Я четыре года отвечала за мизан п л а с пока мне наконец не доверили раскладывать листочки для украшения блюд. Похоже, тебе пришлось пахать подольше, чем всем остальным. Я киваю. Это же кулинарная индустрия. Там все по строгому порядку и бесконечному выжиданию. Стоит мне вспомнить о том, что я бросила, как в желудке тянет. Я 15 лет проработала в эпохе, начиная с нуля. Да даже не с нуля, а еще ниже. А теперь все зависит только от тебя, а не какой-то индустрии. Она, кажется, всегда знает, что сказать, чтобы вытащить меня из паники. Да, я легонько улыбаюсь. Теперь я здесь главная.